Глава двадцать вторая. В дверь постучали, и я буквально подпрыгнула на месте от неожиданности. Жемчужина выпала из кулона, я быстро подобрала ее, поместила обратно и закрыла сердечко, проверив, чтобы защелка встала в пас. «Мариэнна», — послышалась из коридора, — «прошу, открой. Обещаю, я не напугаю тебя». Пришел, как и обещала Исанна. «Сейчас на ужин звать будет». «Я не хочу есть» крикнула, даже не подходя к двери. «Так и будешь сидеть в заперти?» спросил Кэрин. «В заперти — это когда снаружи закрывают, а я сама так хочу», ответила нервно теребя кулон. Голос вроде нормальный и разговаривает спокойно. «Может, и правда открыть? Все равно же придется встретиться с ним лицом к лицу рано или поздно. Мы просто поужинаем. Обещаю, если захочешь, сразу же уйдем», проговорил Кэрин. «Ладно». Так и быть, схожу с ним на этот ужин. Но только сегодня. Вдруг ему новая девушка понравится, и к концу ужина про меня уже забудет». Тяжело вздохнула, принимая непростое решение. Махнула рукой и пошла открывать. Как я выгляжу, думала в последнюю очередь. Вернее, даже не задумывалась об этом ровно до тех пор, пока распахнув дверь, не услышала. «Какая же ты красивая!» Сначала окинула взглядом представшего передо мной лорда Кэррина Дейна Гора. Вроде нормальной, никаких сверхъестественных проявлений. Глаза кари, чешуи и клыков не наблюдается. И только потом посмотрела на себя. Платье помятое, босиком, на голове, скорее всего, бардак, потому что расчесывалось только утром перед приходом доктора. Да, красавица еще та, наверняка. «Подожди, обуюсь». Буркнула и пошла к кровати за балетками. «Прости, я, наверное, напугал тебя вчера и сегодня утром», — виновато проговорил Кэрин. «Бывает», — проворчала, обуваясь. «Только ты учти, еще парочка таких вывертов, и ваши доктора мне не помогут. Они у вас тут сами запуганные». «Обещаю, сегодня тебе станет легче», — с улыбкой протянул Кэрин. А вот только давай без угроз». подлобья посмотрела я на него. — Я бы никогда не стал угрожать тебе, Марианна, заверил Кэрин. — Идем? — Пошли уже, — кивнула я. — Только без прикосновений, — предупредила, когда он протянул мне руку. — Ну его! В прошлый раз, когда мы ладонями соприкоснулись, у него напрочь крышу сорвало. Начал превращаться в зверюгу и рычать «Моя!».